Ужин, назначенный на 16 ноября, был завершением ряда пирушек, которые до того устраивались в самом классе. Существовала традиция – при появлении нового студента или вообще постороннего человека приветствовать его криками «Угощение! Угощение!». Новичок должен был внести в пивной фонд свою лепту – 2 доллара.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 Представшая перед ними зрелище так их поразило, что весть об этом мгновенно разнеслась по всему зданию. Узнала об этой выходке и начальство, и провинившийся студент был на другой день исключен. Но вакхический танец все же состоялся, и память о нем надолго сохранилась в стенах института. Во время таких пирушек Юджина тоже заставляли пить,